Раз ночью, когда я, наполовину отупев, сидел в вертепе более чем отвратительном, внимание мое было внезапно привлечено каким-то чёрным предметом, лежавшим на верхушке одной из огромных бочек джина или рома, составлявших главное украшение комнат. Несколько минут я пристально смотрел на верхушку этой бочки, и что меня теперь удивляло, Это тот странный факт, что я не заметил данного предмета раньше. Я приблизился к нему и коснулся его своей рукой. Это был черный кот, очень большой, совершенно таких же размеров, как Плутон, и похожий на него во всех отношениях, кроме одного У Плутона не было ни одного белого волоска на всем теле, а у этого кота было широкое, хотя и неопределенное, белое пятно почти во всю грудь. Когда я прикоснулся к нему, он немедленно приподнялся на лапы, громко замурлыкал, стал тереться о мою руку и, по-видимому, был весьма пленен моим вниманием. Вот, наконец, — подумал я, — именно то, чего я ищу. Я немедленно обратился к хозяину трактира с предложением продать мне кота. Но тот не имел на него никаких притязаний. Ничего о нем не знал, никогда его раньше не видел. Я продолжал ласкать кота, и когда я приготовился уходить домой, он выразил желание сопровождать меня. Я со своей стороны все манил его, время от времени нагибаясь и поглаживая его по спине. Когда мы наконец добрались, кот немедленно освоился здесь как дома и быстро сделался любимцем моей жены. Что касается меня, я вскоре почувствовал, что во мне возникает отвращение к нему. Это было нечто, как раз противоположное тому, что я заранее предвкушал. Не знаю, как и почему, но его очевидное расположение ко мне вызывало во мне надоедливое враждебное чувство. Мало-помалу это чувство досады и отвращения возросло до жгучей ненависти. Я избегал этой твари однако известное чувство стыда, а также воспоминания о моем прежнем жестоком поступке не позволяло мне посягать на него. Недели шли за неделями, и я не смел ударить его или позволить себе какое-нибудь другое насилие, но мало-помалу, ощущение развивавшееся постепенно, я стал смотреть на него с невыразимым омерзением. Я стал безмолвно убегать от его ненавистного присутствия, как от дыхания чумы. Что, без сомнения, увеличивало мою ненависть к животному, это открытие, которое я сделал утром на другой день после того, как кот появился в моем доме. Он, подобно Плутону, был лишён одного глаза. Данное обстоятельство, однако, сделало его еще более любезным сердцу моей жены Она, как я уже сказал, в высокой степени обладала тем мягкосердечием Которое было когда-то и моей отличительной чертой И послужило для меня источником многих самых простых и самых чистых удовольствий Но по мере того, как мое отвращение к коту росло В равной мере, по-видимому, возрастало его пристрастие ко мне. Он ходил за мной по пятам с упорством, которое трудно дать почувствовать другому. Где бы я ни сидел, он непременно забирался ко мне под стул или вспрыгивал ко мне на колени, обременяя меня своими омерзительными ласками» когда я вставал он путался у меня в ногах и я едва не падал или цепляясь своими длинными и острыми когтями за мое платье вешался таким образом ко мне на грудь хотя в такие минуты у меня было искреннее желание убить его одним ударом я все таки воздерживался частью благодаря воспоминанию о моем прежнем преступлении но главным образом пусть уж я признаюсь в этом сразу, благодаря несомненному страху перед животным. То не был страх физического зла, и однако же я затрудняюсь, как мне иначе определить его – Мне почти стыдно признаться, даже в этой камере осужденных мне почти стыдно признаться, что страх и ужас, которые мне внушало животное, были усилены одной из нелепейших химер, какие только возможно себе представить. Жена неоднократно обращала мое внимание на характер белого пятна, о котором я говорил и которое являлось единственным отличием этой странной твари от животного, убитого мной. Читатель может припомнить, что это пятно, хотя и широкое, было сперва очень неопределенным, но мало-помалу, посредством изменений почти незаметных и долгое время казавшихся моему рассудку призрачными, Оно приняло, наконец, отчетливые, строго определенные очертания. Оно теперь представляло из себя изображение страшного предмета, который я боюсь назвать, и благодаря этому-то более всего я гнушался чудовищем, боялся его и хотел бы от него избавиться, если бы только смел. «Пятно!» Говорю я, являлась теперь изображением предмета гнусного, отвратительно страшного виселицы. трачное и грозное орудие ужаса и преступления, агонии и смерти. И теперь я действительно был беспримерно злосчастным, за пределами чисто человеческого злосчастья. Грудь животного, равного которому я презрительно уничтожил, грудь животного, Доставляла мне, мне, человеку, сотворенному по образу и подобию Всевышнего Столько невыносимых мук Увы, ни днем, ни ночью я больше не знал благословенного покоя В продолжение дня отвратительная тварь на минуту не оставляла меня одного А по ночам я чуть не каждый час вскакивал, просыпаясь от неизреченно страшных снов, чувствуя на лице своем горячее дыхание чего-то. Чувствуя, что огромная тяжесть этого чего-то, олицетворенный кошмар, встряхнуть который я был не в силах, навеки налегла на мое сердце.